Морей отыскал глазами Фреда, тот стоял у калитки. И вдруг лоб его покрыл испарина. На заводе так же, как и в луа, кто-то следил за фасадом. Но тут нет никакой связи, подумал Морей. не опасен, ведь это не он. Морей осторожно поднялся по ступеням. Он уже протянул было руку, чтобы толкнуть полуоткрытую дверь, как вдруг... Внутри дома раздался сильный удар, за ним последовал второй, третий, и тут же послышался голос Линды. «Ко мне! На помощь!» — кричала она. «Боже, он вышибет дверь спальни!» — мысль эта молния вспыхнула в его мозгу. Морей бросился вперед. Но в вестибюле было так темно, что ему пришлось остановиться, чтобы сориентироваться. Дом содрогнулся от нового удара. Морей явственно слышал прерывистое дыхание мужчины, вложившего все свои силы в этот удар. Должно быть, он бил плечом. Дверь долго не выдержит такого натиска. Удары следовали один за другим. Они отдавались в голове у Морея. У него в груди, а он терял драгоценные секунды, шаря по стене в поисках выключателя. Наконец он его нашел. Свет залил, холл, лестницу. Морей побежал по лестнице вверх. Он услыхал еще два оглушительных удара, но едва Морей очутился у поворота лестницы. Наступила полная тишина. Застигнутый врасплох Монжо, вероятно, обернулся готовясь отразить атаку, сжав кулаки. Морей взбежал на лестничную площадку второго этажа, залитую светом. Не в силах сдержать своего порыва, он ткнулся в стенку. Вокруг него закрытые двери. Молчание. Он почувствовал слабость в ногах. Где же Манжо? По одну сторону кабинет Сорбье, спальня Линды, по другую комната для гостей. Моррей провел рукой по взмокшему лицу. Осторожно. Монжо спрятался где-нибудь здесь, в кабинете или в комнате для гостей. Моррей взялся за ручку двери Линды. Госпожа — Госпожа Сорбье, вы меня слышите? — Да, мне страшно. Ко мне кто-то ломился. Что случилось? — Ничего страшного. Пока не открывайте. Только когда я вам скажу. Он подошел к двери кабинета, схватился за ручку, толкнул ногой дверь, так что она ударилась о стену, увидел выключатель, освещенный лестничным плафоном, включил свет и, переступая порога, оглядел весь кабинет. Комната была пуста. Он открыл дверь комнаты для гостей. Там тоже никого не было. Оставалось окно в конце коридора, но оно было закрыто, Морей в три прыжка достиг его. Закрыто? Нет, только створки прикрыты. Оставалась небольшая щель, в которую можно было просунуть разве что руку. Он распахнул окно, свесился вниз, увидел Фреда, неподвижно застывшего на своем посту. На какое-то мгновение у Морея закружилась голова, и он перса кулаками в стену. С ума он, что ли, сходит? Минуту назад человек был здесь, ломился к Линде. У него не было времени убежать. На третий этаж не может быть. Морею слыхал бы его шаги на лестнице. Тем не менее он вернулся назад, поднял голову. На площадке верхнего этажа горела еще одна лампочка. Там тоже никого не было, совершенно никого. Сгорбившись... Марэй медленно стал подниматься по навощенной до блеска лестнице, на которой разъезжались ноги. Наверху он тоже никого не обнаружил. Вдруг перед ним возник образ старой Мариетты. Он бегом преодолел последние ступени. Комната служанки была пуста, кровать тщательно застелена. Мариетты на вилле не было. Морей осмотрел бывшую комнату Монжо. Чердак! Никаких следов беглеца. В полном смятении Морей снова спустился. Он тихонько постучал в дверь Линды. «Откройте!» Дверь распахнулась. На пороге, в ажурной ночной сорочке, босиком стояла Линда. Она была очень бледна. Морей смущенно остановился на пороге. «Извините меня!» Линда обогнула широкую кровать, стоявшую посредине комнаты. Подошла к шкафу, достала оттуда пеньюар, поспешно он тянул на себя и вернулась к комиссару. Губы ее дрожали. — Кто ты пытался взломать мою дверь? — Это Манжо. — Манжо? Вы арестовали его? Ничего не ответив, Морей шагнул к окну, открыл его. Небо очистилось. Посреди аллеи с пистолетом в руках стоял Фред. Он наблюдал за фасадом. Заметив Моррея, он сделал шаг вперед. — Вы схватили его патрон? Моррея словно ударили. — Ты ничего не видел? — Ничего, — ответил Фред. — Ты в этом уверен? Еще бы! — Ладно, стой там. Моррея обернулся. Застыв у кровати, Линда смотрел на него с нескрываемым ужасом. «Где это — Где Моррея-то? это? спросил Моррея. Я смотрел ей с третий этаж. Она уехала. Да? Я отправил ее вперед. Вы, верно, знаете, у нас в горах небольшое шале, старый дом, который принадлежал мужу. Завтра я собирался уехать из Парижа. Надо уладить вопрос о наследстве. Нотариус с мужа живет. Влон, лесонье. Поезжайте завтра, отрезал Морей. Но возвращайтесь как можно скорее. Здесь вас легче защитить.